Глава 7. «Город отрицает греческую культуру и противится по руганию храма». Эпиграф. «Я чувствую силу армии в кулаке моем», – Шиллер. Греки считали евреев маленьким диким народом. За всю свою тысячелетнюю историю написали менее трех десятков книг, теперь шили их в один свиток и молятся на него. Народ настолько бедный, что во всей их стране есть только один храм, да и тот совершенно неказист и насквозь пропах дымом от жертвоприношений. Они не занимаются спортом, у них нет стадионов, у них нет даже театра, у них нет публичных бань. А тем временем количество греков в Иерусалиме и в стране в целом увеличилось. Возникли греческие поселения, из которых двумя самыми известными были Скитополосис и Филадельфия. Соответственно, нынешние бэй и столица Иордании Амман. Они светились маяками греческой цивилизации на востоке. Из предыдущей главы мы знаем, что и в архитектуре Иерусалима появились греческие мотивы. Противостоявшая эллинистам партия хасидов ожесточилась. В Иерусалиме дело доходило до подтасовок на улицах. Хасидам казалось, что евреи могут раствориться в средиземноморско-греческой среде без остатка. За что наши отцы кровь проливали и зачем тогда в Иерусалиме стоит храм? Неизвестно, чем бы закончилась борьба двух направлений в еврейском сознании, если бы греки в лице селевкидского царя Сирии Антиоха IV Эпифана, то есть божественного, не помогли бы хасидам. Прямые нападки на иудейский культ, осквернение храма, ограбление храмовой казны бросило еврейский народ в гнев и спровоцировало победоносное антигреческое восстание. Хасиды в конечном итоге победили. Период царствования Антиоха IV Эпифана, 175-164 года до нашей эры, стал поворотным пунктом в истории Иерусалима и всего еврейского народа. Этот Антиох не был диктатором или сумасбродом, как его иногда представляют. Стремляясь к консолидации своей империи, царь Антиох всеми средствами старался ускорить процесс эллинизации подвластных ему народов. Делалось это не от злой натуры, но с целью спаять граждан империи в одну нацию. Многие мелкие народы, упомянутые в Ветхом Завете, действительно эллинизировались и растворились. Евреи же выделялись на общем фоне. Антиох бесцеремонно вмешивался во внутренние дела Иерусалима, снимал и назначал первосвященников по своему выбору. Он полагал, что раз государство выделяет на храм деньги, то он имеет на это право. Если бы религиозная и светская власть в Иудее были разделены, то, возможно, нововведения греческого царя менее касались иудейского культа, но еврейский первосвященник совмещал в то время обе власти» неосознанно подставляя этим под удар религиозную составляющую еврейской жизни, под чужим скипетром. В результате такой политики между эллинистами и хасидами началась ожесточенная борьба за власть. В 168 году до нашей эры во время похода Антиоха-Эпифана против Толемеевского Египта распространились слухи о смерти царя. Они послужили сигналом к восстанию в ряде городов Селевкидской империи, в том числе и в Иерусалиме. В ответ Антиох захватил Иерусалим, пробил бреши в городских стенах и разместил в построенной им крепости Акрае греческий гарнизон. Присутствие в священном городе чужеземцев, принесших с собой языческие культы, не встретило сопротивления ни со стороны первосвященника Менелая, ставленника царя ни со стороны эллинизированных жителей города. Однако изменение традиционного облика Иерусалима и распространение в нем языческих культов привело к тому, что многие прохасидски настроенные жители начали город покидать. заботу о спокойствии в пограничных областях империи А также непризнники еврейской религии побудили Антиоха издать в 167 году до нашей эры ряд указов, направленных против иудаизма как религии. Антиох, как грек, совершенно не понимал и не принимал еврейский обряд обрезания и полагал его варварским пережитком. Он не стал бы сильно закручивать гайки Но он видел, что часть евреев уже совершенно огречились, и в бане ходят, и от обрезания отказались. Остальных же надо немножко подтолкнуть, и все наладится. Но одним указом дело не ограничивалось. Одновременно были конфискованы храмовые сокровища. А храм превращен в святилище Зевса Олимпийского, где стали отправлять также и культ Диониса. Фактически храм был осквернен, и служба в нем приостановилась плоть до 167 -го года до нашей э